«А вы не поприкнете меня за теперешние грубые слова?» «Когда-нибудь после?» — вдруг спросила она. «Что вы? Что вы?» «И чего вы опять вспыхнули? Вот и опять смотрите мрачно. Вы слишком мрачно стали иногда смотреть, Аглая, как никогда не смотрели прежде. Я знаю, от чего это. Молчите, молчите. Нет, лучше сказать». Я давно хотел сказать, я уже сказал, но этого мало, потому что вы мне не поверили. Между нами все-таки стоит одно существо. Молчите, молчите, молчите! Вдруг перебила Аглая, крепко схватила его за руку и чуть не в ужасе смотря на него. В эту минуту ее кликнули. Точно обрадовавшись, она бросила его и убежала. Князь был всю ночь в лихорадке. Странно, уже несколько ночей ряду с ним была лихорадка. В этот же раз, полубреду, ему пришла мысль. Что если завтра при всех с ним случится припадок? Ведь бывали же с ним припадки на его. Он леденел от этой мысли. Всю ночь он представлял себя в каком-то чудном и неслыханном обществе между какими-то странными людьми. Главное то, что он заговорил. Он знал, что не надо говорить, но он все время говорил. Он в чем-то их уговаривал. Евгений Палыч и Ипполит были тоже в числе гостей и казались чрезвычайной дружбе. Он проснулся в девятом часу с головной болью, с беспорядком в мыслях, с странными впечатлениями. Ему ужасно почему-то захотелось видеть Рогошина, видеть и много говорить с ним. О чем именно, он и сам не знал. Потом он уже совсем решился было пойти зачем-то к Ипполиту. Что-то смутное было в его сердце, до того, что приключения, случившиеся с ним в Это утро произвели на него хотя и чрезвычайно сильное, но все-таки какое-то неполное впечатление. Одно из этих приключений состояло в визите Лебедева. Лебедев явился довольно рано, в начале десятого, и почти совсем хмельной. Хоть и незаметлив был князь в последнее время, но ему как-то в глаза бросилось, что со времени переселения от них генерала Иволгина вот уже три дня Лебедев очень дурно повел себя. Он стал как-то вдруг чрезвычайно сален и запачкан, галстук его сбивался на сторону, а воротник сюрпака был надорван». У себя он даже бушевал, и это было слышно через дворик. Вера приходила раз в слезах и что-то рассказывала. Представьте теперь, как он часто странно заговорил, бия себя в грудь, и в чем-то винился. Получил, получил возмездие за измену и подлость мою. Пощечину получил, заключил он, наконец, трагически. Пощечину от кого? — Итак, с позоранку, с позоранку, саркастически улыбнулся лебедю. — Время тут ничего не значит, даже и для возмездия физического. Но я нравственную, нравственную пощечину получил, а не физическую. Он вдруг уселся без церемонии и начал рассказывать. Рассказ его был очень бессвязен. Князь было поморщился и хотел уйти, но вдруг несколько слов поразили его. Он остолбенел от удивления. Странные вещи рассказал господин Лебедев. Сначала дело шло, по-видимому, о каком-то письме. Произнесено было имя Аглаи Ивановны, потом вдруг Лебедев с горечью начал обвинять самого князя, можно было понять, что он обижен князем. Сначала, дескать, князь почтил его своей доверенностью в делах с известным персонажем, с Настасией Филипповной, но потом совсем разорвал с ним и отогнал его от себя со срамом и даже до такой обидной степени, что в последний раз грубостью будто бы отклонил невинный вопрос о ближайшей переменах в доме. С пьяными слезами признавался Лебедев, что после этого он уже никак не мог перенести, тем паче, что многое знал, очень многое, и от Рогожина, и от Настасьи Филипповны, и от приятельницы Настасьи Филипповны, и от Варвары Ардалеоновны, самой-с, и от, и от самой даже Агла Ивановны, можете вы это вообразить -с. Через посредство веры, через дочь мою любимую веру, единородную, даст. А, впрочем, не единородную, ибо у меня их три. А кто уведомлял письмами Лизавету Прокофьевну, даже наиглубочайшем секретис? Хе-хе. Кто отписывал ей про все отношения и продвижение персонажа Настасии Филипповны? Хе-хе-хе. Кто? то сей аноним? Позвольте спросить. — Неужто вы? — скричал князь. — Именно! — с достоинством ответил пьяница. И сегодня же в половине девятого всего полчаса, нет, три четверти уже часа, как известил благороднейшую мать, что имею ей передать одно приключение значительное. Записка известил через девушку с заднего крыльца, приняла. «Вы видели сейчас Лизавету Прокофьевну?» — спросил князь, едва веря ушам своим. «Видел сейчас и получил пощетчину, нравственную. Воротила письмо назад, даже шваркнула, распечатанное, а меня прогнала в три шеи, впрочем, только нравственно, а не физически, а впрочем, почти что и физически, немного не достало. Какое письмо она вам шваркнула, не распечатанное? А разве? Хе -хе -хе. да ведь я еще вам не сказал. А я думал, что уже сказал. Я одно такое письмецо получил для передачи-с. От кого? Кому?» Но некоторые объяснения Лебедева чрезвычайно трудно было разобрать и хоть что-нибудь в них понять. Князь, однако же, сообразил, сколько мог, что письмо было передано рано утром через служанку Вере Лебедевой для передачи по адресу, так же, как и прежде, так же, как и прежде известному персонажу и от того же лица, -с, ибо одну из них я обозначаю названием Лицас, а другую — лишь только персонажа, для унижения и для различия, ибо есть великая разница между невинную и высокоблагородную генеральской девицей и Камелиейс. Итак, письмо было от Лицас, начинающегося с буквы «А». — Как это можно? Настасье Филипповне? Здор — Здор! — скричал князь. — Было. Былось, а не ей, так Рагожинус, все равно Рогожинус, и даже господину Терентьеву было до передачи однажды с от лица с буквой А, подмигнул и улыбнулся лебедев. Так как он часто сбивался с одного на другое и позабыл, о чем начинал говорить, то князь затих, чтобы дать ему высказаться. Но все-таки. Было чрезвычайно неясно, через него ли именно шли письма или через Веру. Если он сам уверял, что к Рогожину все равно, что к Настасии Филипповне, то значит, вернее, что не через него шли они, если только были письма. Случай же, каким образом попалось к нему теперь письмо, остался решительно необъясненным. Вернее всего, надо было предположить, что он как-нибудь похитил его у Веры, тихонько украл и отнес с каким-то намерением к Лизавете Прокофьевне. Так сообразил и понял, наконец, князь. — Вы с ума сошли! — скричал он в чрезвычайном смятении. — Не совсем многоуважаемый князь, — не без злости ответил Лебедев. — Правда, я хотел было вам вручить, вам ваши собственные руки, чтобы служить, но рассудил лучше там услужить. «Обо всем объявить благороднейшей матери, так как и прежде однажды письмом известил, анонимным, и когда написал Давича на бумажке, предварительно прося приема в восемь часов двадцать минут, тоже подписался ваш тайный корреспондент. Тотчас допустили немедленно, даже с усиленной поспешностью, задним ходом, к благороднейшей матери. Ну...» Но там уже известно-с, чуть не прибилось, то есть чуть чуть с, так что даже можно считать почти, что и прибилось. А письмо мне шваркнуло, правда, хотела было у себя удержать, видел, заметил, но раздумала и шваркнула. Коли тебе такому доверили передать, так и передай, обиделась даже. Уж коли передо мной не постыдилась сказать, то значит обиделась, характером вспыльчивы. — Где же письмо-то теперь? — Да все у меня-с. Вот-с. И он передал князю записку Аглайе Гавриле Арделеоновичу, который тот с торжеством в это же утро два часа спустя показал сестре. — Это письмо не может оставаться у вас. Вам, вам, вам и приношу-с с жаром подхватил Лебедев. Теперь опять ваш, весь ваш, с головы до сердца слуга с после мимолетной измены. «Казните сердце, пощадите бороду», — как сказал Томас Морус. «В Англии и Великобритании». С... «Согрешил?» «Согрешил, как говорит римская папа». То есть он римский папа, а я его называю «римская папа».